Глава 113. Я отправил лейтенанту Нагиту записку, в которой просил навестить меня, когда служебные обязанности в следующий раз приведут его в город. Получил вежливый ответ, гласивший, что ему приказано впредь не поддерживать со мной отношений. Иными словами, по поводу маренго северная Англия и Зова, нам с ним говорить больше не о чем. Повторять попытку я не стал. Вместо этого пошел к Максу и попросил его об одолжении, а сам, между тем, занялся подбором новых слуг. Морли составлял мне компанию. Судя по зевкам, он отчаянно скучал. И то сказать, наблюдать за мной в эти дни было едва ли скучнее, чем подглядывать за спаривающимися камнями. Никс послала Нагету приглашение на обед у вейдеров. К ее вящему изумлению все прочие несколько не удивились. Лейтенант не только принял приглашение но и явился намного раньше назначенного, при полном параде, благоухающей розовой водой и с букетом цветов в руке. Узнав, что за обедом будет некий Гаррет, заодно со своим пернатым дружком, он было помрачнел, но согласился вытерпеть мое присутствие ради прелестной мисс Николас. Едва я ближе к полудню переступил порог, как попка-дурак возгромоздился на Никс. «Эти двое созданы друг для друга», Почему они не желают этого признать? Нагид рассыпался в любезностях перед Тинни и Алекс. Как ему держаться с Морли, он знать не знал, поскольку их не удосужились представить, а Дотс не обращал на лейтенанта ни малейшего внимания, зато расточал комплименты Алекс под бдительным присмотром ее родичей. С Максом, Гилби и Таем Нагид общался по-дружески, так что дело, очевидно, было в моем проборе или в чем-то еще. Во всяком случае, со мной он был холодно вежлив, не более того. Подали обед, все кушания сразу, и слуги мгновенно удалились. Осталась лишь Нейрса Бинтер, заступившая на пост у двери на кухню, с огромным черпаком в руке. Ели почти в молчании, несмотря на попытки дам расшевелить кавалеров, причем каждая пыталась сделать это по-своему. «Давай, Гарит!» — не выдержал Макс. Он едва притронулся к ветчине, а прочего и пробовать не стал. Я махнул рукой. Морли поднялся из-за стола и вместе с Нейрсой Бинтер вышел из столовой. «Мистер Нагет, расследование завершается. Извиняться за то, что я заманил его сюда, я не собирался. Осталось отловить последнего оборотня». Лейтенант, похоже, только сейчас сообразил, что ел серебряных тарелок с серебряными же приборами. «Методом исключения мы пришли к выводу, что оборотень проник в зов. Некоторое время я полагал, что они подменили вашего хозяина, но отказался от этой мысли. Вы сами убедительно доказали, что оборотнем не являетесь. Да, босс?» Макс побагровел. Ему не терпелось, чтоб я переходил к делу. «Если это не маренга...» Продолжал я. «Можно было и не беспокоиться. Однако оборотень в рядах зова...» «Зацепка для слави дуралейника. Надежный свидетель сообщил мне, что дуралейник – злобный старик с ужасными, далеко идущими планами. С помощью этого оборотня он способен учинить в танфере нечто невообразимое. Кстати сказать, хоть Маренго и не подменили в ночь нападения, помните? Его вполне могли подменить потом, уже в поместье. Вы не понимаете, чего я, собственно, дергаюсь?» Маренго – друг мистера Вейдера, Они вместе служили в Канторде, а Макс мой друг. Вот потому-то вас и пригласили сюда, чтоб я мог поделиться с вами своими соображениями. Вы можете защитить друга моего друга. Вы можете найти последнего оборотня, того самого, который покинул нас, гадая, что могло случиться с Толли и с одноруким любителем громовых ящеров». «С Венейблом», — пробормотал лейтенант. Вернулись Морли и Нейрса. Они привели Таму, Синж и крохотную, невероятно уродливую старушку. Синж опасливо огляделась. Монтетсума тряслась от страха. Последние двадцать часов она провела в Альхаре, где ей, естественно, и понюшки опиума не выдали. Старушка притворялась перепуганной служанкой. Объяснить, зачем ее притащили, никто не потрудился. Я подавил ухмылку. Из шустера получилась редкая уродина. Однако он настоял на том, чтобы лично сопровождать столь важную узницу. Не буду, пожалуй, ему говорить, что от таких красоток молоко скисает, и дети остаются на всю жизнь заиками. Зачем расстраивать главу тайной полиции? Помнится, он собирался обаять Нагита и пойти вместе с ним в поместье. Лейтенант на шустера и не взглянул. «Вы нашли мантецуму? Выпалил он. «Где? Как?» «Вас опередили, Эд. Кто-то из волков». Их навел на след Джерис Дженнард. Думаю, особых претензий по поводу того, что волков не выкорчевывали с корнем, мы не услышим. В конце концов, они все как на подбор герои войны в глазах большинства обывателей. Так что Бондуран Талтуна несколько поспешил со своими публичными обвинениями волков в предательстве. Будь он хоть чуточку поумнее, добился бы в жизни куда большего. Я пересказал Нагету все, что узнал от Тамы, присовокупив разумеется свои догадки тама пообещала сотрудничать она привыкла выживать а единственный способ выбраться сухой из этой лужи спасти человека который возможно будет охотиться за ней до скончания времен к тебе тамаренга как относится спросил я прохладно я слишком много знаю и он вспоминает об этом всякий раз когда видит меня однако пока не выгнал с другой стороны где он найдет второго такого кретина который взвалил бы на себя мою работу. Я не верю, что его подменили. Прикинь, как нам остаться с ним наедине и испытать его серебром. Как сообразишь, сообщи. А пока изложи ему все, что он захочет услышать. И проверь своих ближайших помощников. Это тебя вряд ли затруднит. А вот когда отыщешь оборотня, придется поволноваться». Нагид помотал головой. Он определенно не желал во всем этом участвовать. «Последний из всей шайки, Эд». Он у вас, больше ему быть негде, иначе То ли до сих пор бы овец спас, а у мистера было по-прежнему всего одной руки бы не хватало. Нагид поднялся, чинно поблагодарил за приглашение и за угощение, кивнул Нейрси Бинтер, давая понять, что знает, кому обязан сытым желудком. Могу я забрать Монтецуму? Спросил он. Нет. Угрюмо откликнулся Макс. Для себя он уже решил, что Маренго — оборотень а раны на сердце требовали возмездия. Лейтенант не стал спорить. «Босс расстроится», — только и сказал он. «Мистер Нагет, произнес Макс, «если поймете, что служба у Маренга обременяет вашу совесть, не стесняйтесь обратиться к Манвелу. У нас для такого человека, как вы, место всегда найдется. Да, Гаррит?» «Ничего не имею против». Хотя мне не очень-то понравилось, что Алекс оживилась, Аникс Никс просто расплылась в улыбке. Меня же, разумеется, ткнули под ребра, опять в больное место, за то, что я заметил эти предназначенные вовсе не мне знаки благосклонности. Нагит направился к выходу. Шустер последовал за ним. Могу предположить, что он бесстыдно торговал собой, досаждая Нагиту, занятому совсем другими мыслями. «Достаточно?» — спросил я Макса. «Вполне. Я иду отдыхать». Манвилл помог патрону подняться. «Гаррит, завтра мы продолжим подбор слуг. Ваше стаем присутствие присутствия крайне желательно. Приходи с рассветом». Гилби усмехнулся. Он прекрасно знал, что я терпеть не могу подниматься с постели раньше полудня. Попка-дурак утробно захохотал. Я вздохнул. Никто не обещал, что мир будет справедлив ко мне. Или хоть вот на столечко менее безумен.